9 сентября родился кардинал Решелье в 1585 году. Интервью с кардиналом 9 сентября 1585 года во Франции родился ее фактический правитель с 1624 года. По 1642 год, прозванный Красным кардиналом, поскольку серым он никогда и не был, серый тот, кто правит в тени, арман Жан дюплесси де Ришелье, богослов, писатель и первый министр при Людовике XIII, как вышел из нее с легкой руки королевы-матери, так и оставался на виду всей Европы до самой своей смерти, которую он встретил в полном сознании и с большим достоинством. Королева-мать каялась потом, что извлекла его из Веньонской ссылки, да поздно. Оппозиция ежегодно провозглашала, что уж на этот раз Ришелье падет, и 10 ноября 1631 года вроде бы добилась своего. Король поклялся отправить его в отставку, но Ришелье добился аудиенции, и положение его упрочилось, а оппозиция разъехалась по ссылкам. С тех пор 10 ноября во Франции называется «Днем одураченных». Недавно мне случилось в Париже выпивать с французскими коллегами. Дебатировался вопрос, с кем из великих деятелей прошлого хорошо бы сделать интервью. Будучи воспитан на трех мушкетерах, я романтически предположил, что вот уж с кардиналом Ришелье могло бы получиться феерическое общение. «Как же!» — воскликнул французский коллега. — Так он и сказал бы вам что-нибудь. — Быть не может, — возразил я. — Мы с отечественными властями общаемся и то умудряемся что-то выспросить. В ту же ночь мне приснился удивительный сон. Интервью с кардиналом Ришелье. Почему-то я разговаривал с ним в карете, причем на козлах правил он, как простой кучер. Вероятно, этим он хотел показать, кто в действительности правит всем во Франции, включая лошадей. «Ваше Преосвященство», — сказал я — «спасибо, что подвезли». «Ничего-ничего», — отвечал он рассеянно, — «это я так отдыхаю». «Вся Европа», — робко начал я, — «говорит о том, что вы рветесь к политической власти». Утомило уже это болтовня!» — воскликнул кардинал. «По-моему, Луи отлично справляется. Я всегда могу к нему зайти, если что. Мы встречаемся в Королевском совете». «Но говорят, что все в стране решаете вы». «Ну что за чушь!» — обиделся он. «Это говорят английские агенты. Он просыпается сам? Сам. Умывается сам? Сам. Завтракать я ему мешаю?» С Анной-Австрийской он тоже сам справляется. Мне это не нужно. Моя супруга — церковь. Еще какие-то мушкетеры у него есть. Атос, Портос, Арамис, Инсор, Гонтмахер, Юргенс. Ой, язык сломаешь. Я разве против? Пусть играется. Но вбивать Клинта зачем? Король мне не мешает. Не вижу я особенных проблем. А вот Д'Артаньян видит... — сказал я полушепотом, в надежде, что он не расслышит. — Д'Артаньян? — переспросил он. — Не знаю о таком. — Граф Монте-Кристо читал, Королеву Марго читал. А этого как зовут, простите? — Но вы с ним говорили. — Ах, да мало ли с кем я говорю. И каждый уверен, все дураки, а я — Д'Артаньян. Французским языком сказано «дуэли запрещены». Кто будет драться, будет получать дубиной по башке. Не согласен? Запрись дома и не соглашайся там, сколько влезет. «Ла мессю сур ла тет. «Дубиной да по башке!» — повторил он по-французски с особенным смаком. «Но д'Артаньянам протест не ограничивается?» — залепетал я. «Гугеноты утверждают, что нарушаются их конституционные права». «Какие права?» — насторожился он. — А как же, — напомнил я, — нанская дикт 1598 года, данный покойным Генрихом IV. Свобода совести и богослужения — разве это не документ прямого действия? — Эва, что вспомнили, — сказал он недовольно, нахлёстывая лошадей. — Сами же сказали покойным. Жил-был Андрей IV, он славный был король. Любил вино до черта, натрезв бывал порой. Порой бывал, порой не бывал. Государство при нем, сами помните, в какое состояние пришло. Суверенитет пошатнулся. Кому было хорошо? Олигархом, Герцогу Сюли, придворному болтуну Лофема. Вы, может быть, олигарх? Нет? А то можно и Ла Массю Сюр Ла И он улыбнулся чему-то своему. А ведь он вас любил. — прошептал я горько. — Он называл вас «мой кардинал». — Так и я его любил, — воскликнул он. — Я ему многим обязан. Если б кто-нибудь его жизнеописание написал, я бы охотно дал предисловие. Но поймите, время другое. Вот ты, допустим, гугенот, молись, как хочешь. Но где написано, что можно англичанам помогать, а они полезли? И тогда извините. Тогда будет Ля-Рошель. Жестоко? Да. Пятнадцать тысяч от голода? Нет. Четырнадцать? Да. Боятся? Пусть боятся. Я не комитет помощи голодающим. Позвольте, не согласился я. Карл I Английский все время говорит о перезагрузке. Может, пора того ослабить конфронтацию? Говорит он, говорит, неохотно признал первый министр. «Я допускаю даже, что он искренне хочет. Он даже, вон, женился на Луевой сестре Генрете Марии. Но говорить одно, а какие действия мы видим? Бекингем этот вообще...» — он сплюнул. «На море конфликт всякий. Нет, моя антигабсбургская речь не теряет актуальности. Я вообще, — заметил он мечтательно, — не вижу особенных ошибок». И преемника вы сами назначили, — не отставал я, — Мазарини. А разве это принято? — Слушайте, — рассердился он, — кого мне было назначать? Д'Артаньяна? Мазарини — нормальный мужик. Нам надо было, не теряя стабильности, перевалить через неурожайный 1642 год. Если вы хотите расшатывать, может, вы сами гугенот. — Правильно, правильно, — буркнул я. «У нас в стране на каждой лье по сто шпионов решелье. «Это Ряшенцев», — отмахнулся он. «Но что он понимает?» «Он при мне не жил. А вот Карнель жил, и ему все нравилось. Я его академиком сделал за пьесы про то, что суверенитет выше любви». «Но если все так благостно», — заметил я почтительно, «может, вы смягчились бы относительно своих недавних врагов?» Взять хоть Анри Второго, герцога Монмаранси. — А что с ним случилось? — быстро спросил он. — Его приговорили к смерти. — Так он, наверное, сделал что-нибудь? — Он предоставил убежище вашему противнику Гастону Орлеанскому. — Да? Интересно, — протянул Ришелье. — Но это же не ко мне. Я по церковным делам все больше. Это судебная власть. Вы же не хотите, чтобы я вмешивался? И потом, что это он, правда, убежище? Если бежит, значит, совесть не чиста. Кстати, о совести, — заторопился я, видя, что мы почти приехали. Вот тут говорят, что именно ваше правление ознаменовалось разгулом коррупции. — Друг мой, — рассмеялся он, — а где ее сейчас нету, коррупции? В Англии, может, в Испании? В Священной Римской империи? в историю средних веков читали, вообще-то? Это времена сейчас такие средние и ниже. Но я не верю, что в Штатах воруют так же, воскликнул я пылко. Правильно, кивнул кардинал. В Штатах не воруют. А знаете почему? Он подмигнул и расхохотался. Потому что их еще нету. Неужели все это... «Навсегда», — спросил я скорее его, чем себя, — «будет ведь идти лет через сто пятьдесят, не раньше», — откликнулся он. Положительно, этот человек читал мысли. Впрочем, чего не бывает во сне? «Благодарю за беседу, — ваше Преосвященство сказал я, вылезая из кареты. Жаль, что эпоха измельчала, и таких политиков, как вы, больше нет». «Боюсь, что сегодня в Европе уже нельзя править вашими методами ни людьми, ни даже лошадьми». «Серьезно?» — заинтересовался он. «Интересно, почему же?» «Демократия!» — пожал плечами я. «Свободные выборы!» Он улыбнулся, потом усмехнулся, а потом впервые за весь разговор захохотал в голос, и в унисон ему заржали лошади — которым все это, включая кнут, очень нравилось. Это ржание, когда я проснулся, долго еще раздавалось у меня в ушах.